Глава двадцать первая. Ха-ха-ха! Внезапно заговорил Мак, удерживающий магическую сферу единственной уцелевшей рукой. Кто бы мог подумать, что мне попадется один из новых проклятых вестников? Я проклятый вестник. Это он мне льстит, прямо и сильно льстит, так как я точно не ощущал себя сравнимым с ними. Как жаль, что придётся оборвать твоё существование здесь и сейчас. Я поклялся служить Хинариму и не могу позволить, чтобы кто-нибудь навредил ему. Столько пафоса было в его речи, что ашуши сворачивались, но похоже, для местных это вполне нормальный стиль ведения разговора. Король готовится к перерождению, и я не могу позволить вам ему помешать. Перерождению? О чём он? Кажется, даже Геран был сбит с толку. Ты меня спрашиваешь? Не удержался я от встречного вопроса. Лутарион, так Геран чуть раньше назвал этого мага, бросил короткий взгляд на обрубок руки, и на его месте появилась новая конечность, но не живая, а сотканная из тысячи голубых нитей энергии. Мне будет не хватать этой руки. Ха-ха-ха. Как тебя зовут, юный вестник? Я не вестник, сказал я ему. Стас. Вижу, что ты пришёл из иных краёв, Стас. Подоброму, будто дедушка внуку улыбнулся этот маг. И приди ты с миром, нам было бы о чём поговорить. Но, к сожалению, я должен всех вас убить. Нельзя помешать королю. Это крайне прискорбно, потому что мы направляемся прямо к нему. И ведёте с собой эту ведьму, покачал он головой. Ей после того, что она сделала точно не место во дворце. И вам не стоит доверять этой женщине. Она змея, что ланзит клыки вам в спину, когда поймёт, что вы стали бесполезны. Она предала всё ради чего мы жили. Полагаю, что он говорил про Фелию, что напросилась с нами, но словам этого старого мага я бы особо не доверял. Ни о ней, ни о нём я ничего не знаю. Но Геран сказал, что этот тип способен нас убить, а призраку, который меня уже спас один раз, я доверял гораздо больше. По крайней мере, пока он не заставлял усомниться в его действиях и советах, о полном доверии речи не шло, но хотя бы прислушиваться к его словам я был готов. Ладно, думаю, ты тоже устал от болтовни старика. Пора нам с тобой сойтись в схватке не на жизнь, а на смерть, вестник. Да, видимо, придется. Согласился я, скривившись от пафосных оборотов в речи старика и рванул вперед. Мак взмахнул своей призрачной рукой. И в воздухе возникло сразу несколько воздушных конструкций, напоминающих клинки, и все они, разрывая камень на полу, устремились в меня. Проклятый полог всё ещё действовал, но как я уже понял, он не отменяет физического воздействия, а лишь магическое. Я заслонился мечом, но мощь этих клинков оказалась настолько велика, что меня едва не вышвырнуло с башни. Я лишь чудом в последний момент успел ухватиться рукой за одну из опорных колонн крыши и перекинуть себя обратно. Тем временем Мак вновь вскинул руку, и на его пальцах заискрилась молния. Массовая дезориентация. Молния сорвалась с его руки, но из-за моей способности Мак промазал, и та ударила в одну из колонн, оплавив её. Хочешь магии? Будет тебе магия. Я бросился вперёд одновременно с этим чуть наклонесь в бок. Зачерпнул жидкого камня при помощи манипуляции с камнем и швырнул полученную массу прямо в мага, на лету превращая её в каменные иглы. Разумеется, он остановил это с помощью какого-то барьера, но это не имело значения, потому что я и не ставил целью задеть его этой мелочью, лишь немного отвлечь. И вот эта часть плана отлично сработала. Я уже оказался прямо перед ним, но маг лишь ухмыльнулся. И в его магической руке появился сотканный из магической энергии меч, которым он заблокировал мою атаку. Ха-ха-ха, неплохо. Похоже, мне придётся освежить свои навыки фехтования. Он оттолкнул меня и тут же сделал выпад колющим ударом вперёд, но я заблокировал его боковой стороной своего меча, сместил его оружие в сторону и, развернувшись вокруг своей оси, направил скорбь острой кромкой клинка в мага. Он поспешил отпрыгнуть, используя какой-то магический трюк, и тут же с помощью этого же трюка атаковал меня сбоку. И если бы не фантомный шаг, примененный буквально за мгновение до этого, мне было бы не сдобрывать. Мак пронзил голову фантому и ударил каким-то очень странным ударом, от чего его меч словно бы расстроился. Два удара я смог отбить, а вот третий оставил глубокую рану на предплечье. Я сердито цокнул языком и пошёл в атаку, но Мак, посмеиваясь, использовал свои скачки, то отступая, то атакуя. "Эй!" крикнул мне Геран. "Лутарион обучался фехтованию у самого Сарата, мастера тысячи мечей. Ты не одолеешь его в прямом столкновении с твоими текущими навыками. А ты?" спросил я, вспоминая, как он однажды брал контроль над моим телом, чтобы одолеть Мизана. "Смогу, но ты должен отдать мне контроль." Что-то мне подсказывало, что это не самая лучшая идея, но какой у меня выбор? Времени не оставалось все меньше. Сфера в руке у Мага пульсировала все сильнее, и, как мне кажется, если мы не разрушим ее в ближайшие пару минут, произойдет что-то очень плохое. Ладно, разрешаю. Я расслабился и ощутил, как руки и ноги начинают двигаться сами собой. Моя боевая стойка изменилась, стала более свободной, и это удивило даже Мага. Он хохотнул и резко скокнул ко мне, целя мечом в горло, но тут же отскочил, так и не завершив удар. На его лице возникло заметное напряжение. Обидно, ведь до этого момента он не считал меня серьёзным противником. "Узнаёшь?" спросил Геран моими устами. "Техника отражения. Откуда ты её знаешь?" настороженно посмотрел на меня Лутарион. Я улыбнулся, а затем швырнул скорбь прямо в мага. Он ушёл в сторону магическим скачком, но Геран словно знал, куда именно переместится Мак, и рванул к тому месту ещё до того, как сам Лутарион там учутился. В руке теперь был кинжал, который я, а вернее, в данный момент Геран пустил в ход. Мак лишь чудом успел отреагировать и уклониться. Кинжал оставил глубокий алый росчерк у него на груди. Лутарион в ответ ударил новой молнией, но мой проклятый оберег выдержал, рассеяв магический удар. В ответ я метнул в него новую порцию каменных игл, но это вновь оказался отвлекающий манёвр. Когда ты немного опешил Лутарион, когда я внезапно зашёл ему за спину. Он извернулся и несколько раз попытался ударить меня, но Геран без особого труда всё парировал и контратаковал. Очень быстро уже Лутарион перешёл в глубокую оборону, а мы всё атаковали и атаковали, лишь наращивая напор. Во время схватки я вернул себе скорбь, так что моя скорость и сила возросли вчетверо. Хватит! В какой-то момент Лутарион не выдержал, махнул рукой, и всё вокруг утонуло в магическом огне. Меня ослепило, а когда зрение вернулось, я увидел, что от вершины башни мало что осталось. Каким чудом меня при этом не снесло загодка. Но думать об этом уже не приходилось. Мак больше не собирался играть в мечника, а решил покончить со мной как можно скорее. Сферова в руке продолжала пульсировать, и пульсация становилась всё более частой и угрожающей. Кажется, даже её цвет стал немного иным. Схватка и так слишком затянулась. Нужно заканчивать, но как? Благодаря Герану я сильнее его, но и он достаточно умел, чтобы тянуть время, а оно в свою очередь играет против меня. Необходимо покончить с этим человеком как можно скорее. Мак вновь применил воздушные конструкты атакуи меня, но Геран использовал лишь грубую силу и мастерство, ухитрялся их разбивать даже без высвобождения энергии меча. В такие моменты мир вокруг менялся, превращаясь в свою символьную версию, и судя по всему, благодаря этому Геран видел уязвимые части магии, но сам я при этом не знал, на что именно обращать внимание. Мне бы тоже было интересно такому научиться, но сейчас точно не лучшее время брать уроки. Но скорее меня поразило, с какой лёгкостью Геран переходил на проклятое зрение, как я стал мысленно называть эту силу. У меня обычно это было спонтанно и вызывало жуткую головную боль, но когда это делал он, это казалось таким естественным и обыденным, как дыхание. Лутарион тоже осознал, что проигрывает и опустился во все тяжки. Он зарычал словно дикий зверь, и всё окружающее пространство вновь утонуло в магическом огне, но в этот раз его сила была гораздо выше. Несмотря на то, что оберег блокировал большую часть магии, я всё равно ощущал сильный жар. Но что хуже, у меня внезапно начала земля уходить из-под ног. В какой-то момент я осознал, что просто-напросто падаю, но к счастью, рефлексы Герана оказались довольно острыми. Отталкиваясь от обломков, в конечном итоге я сгруппировался и приземлился на ноги, не получив существенного урона. К тому моменту зрение практически вернулось, и я осознал, что нахожусь уже внизу того, что осталось от башни. Дерьмо, выругался я, смотря наверх. Мак остался на прежнем месте, только теперь он парил в воздухе на высоте в пару десятков метров, поднимая над головой ту самую сферу. Теперь мне его не достать, сердито добавил я. Будь у меня запас энергии, я бы мог пустить волну с помощью высвобождения. Но то я и стратил, когда лишил колду на руки. Да и сомневаюсь я, что он от этого не уклонится. Нет, у нас все еще есть шанс. Не согласился Геран, отвечая моими губами, и это было довольно жутко. И какой? Я думаю. Спустя пару секунд он запустил руку в пространственный карман и вытащил оттуда песочные часы, которые я забрал как трофей у Хессио. Ты знаешь, как ими пользоваться? с любопытством спросил я. Их создал Атьюра, а я учил я, так что да, знаю. Передо мной возникла проклятая конструкция в своём изначальном виде. Я уже открывал её, но так и не смог разобраться. По сложности эта вещься превосходила даже те белые ящики с монетами, и я решил пока не пытаться что-либо с ней делать, но Геран прекрасно знал, как она работает, и быстрыми выверенными движениями приступил к настройке и изменению конфигурации. Он на лету менял одни символы на другие, а затем встраивал их в проклятую конструкцию, и это завораживало. Та лёгкость, с которой он всё это совершал, мне до подобного далеко. Я старался запомнить всё, что он делал, чтобы потом проанализировать это в спокойной обстановке. Вполне возможно, такие подсказки в работе с этой магией помогут развить мои собственные навыки. Тем временем над сферой, что удерживал маг, стали формироваться круглые магические схемы. Они накладывались одна на другую, становясь всё больше и, казалось, затмевали всё небо. Ох, что-то мне подсказывает, что проклятый оберег не сможет погасить магию такого уровня. Очень надеюсь, что мой призрачный компаньон знает, что делает. Он повернул один из кругов проклятой конструкции, после чего та засияла, и в следующий момент мы оказались в ином месте. В том самом пространстве с множеством платформ и мостов, в котором я, Вари и Алиссия пытались добраться до Хессио, но теперь этим местом управлял я, а не Врак, так что мага, что неожиданно тоже перенесло вместе со мной, и заклинание, которое он творил тоже. Оно занимало практически всё небо, но уже через секунду начало разрушаться, теряя стабильность. То тут, то там вспыхивали магические знаки, а затем меркли. И в какой-то миг в небе просто случился мощный взрыв, от которого содрогнулась платформа, на которой я стоял, но самой ударной волны не почувствовал. Это место словно погасило ее. Мак еще несколько секунд висел в воздухе, а затем, словно потеряв опору, камнем рухнул вниз, упав на соседнюю платформу. В тот же миг я ощутил, как ко мне возвращается контроль. Геран сделал в дело, отступил.